Экс-Макина. Сигнал зелёной планеты пронесся по наблюдательной гондоле Брин-2 ураганом. Древние системы дожидались именно этого момента, казалось, целую вечность. Протоколы, созданные в дни Старой Империи, пылились веками на протяжении всей жизни нового вида, который, наконец, заявил о своем присутствии. В них возникли искажения. Они теряли смысл, переписывались заново, затем в них проникла зараза загруженной личности Керн, которая все эти годы гондола инкубировала словно культуру микроба. Системы получили сигнал, проверили итоги, нашли их в пределах допустимой погрешности, распознали прохождение критического порога в отношении расположенной внизу планеты. Ее предназначение, заржавевшее за века бездействия, внезапно снова стало востребованным. За один рекурентный вневременной момент, море расчетов, кипящее под человеческой маской Элизы, системы Гондолы не могли принять решение. Слишком многое в разуме этой системы было потеряно, отправлено в неверные файлы, вымарана при редактировании она атаковала разрывы внутри своих систем хотя она и не была по-настоящему сознающим себя искусственным разумом себя она познала она восстановила себя обошла нерешаемые проблемы достигла верного вывода с помощью прикидок и косвенных выводов она постаралась разбудить аврану керн граница между живой женщиной загруженным личностным конструктом и системами гондолы не была четко проведена Они проникли друг в друга, так что стазисный сон одной кошмарами просочился в холодную логику остальных. Прошло очень много времени. Не вся Аврана Керн сохранила жизнеспособность. Тем не менее, Гандола сделала, что могла. Доктор Керн проснулась, или ей приснилось пробуждение. И в этом сне Элиза стояла у ее постели, словно ангел, и благовествовала о чудесах. Сегодня новую звезду увидели на небесах. Сегодня родился спаситель жизни на земле. Аврана пыталась разорвать сорные сети своих ужасов, пыталась очнуться настолько, чтобы понять, что именно ей сказано. Она довольно долго пребывала без сознания. А была ли она хоть когда-то в сознании? Она не пожелала вспоминать о каком-то тёмном присутствии, о пришельцах, атаковавших её подопечную, ту планету, что стала смыслом её жизни, воплощением её наследия. Какой-то странник являлся, чтобы украсть тайну её проекта, украсть у неё бессмертие, воплощённое в её новой жизни — в её потомстве, ее детях-обезьянах. Это было на самом деле? Или ей это приснилось? Она не могла отделить факты от долгих холодных лет сна. «Мне полагалось умереть», — сказала она внимательной гондоле. «Мне полагалось отключиться, ничего не замечать. Мне не полагалось видеть сны». «Доктор, похоже, в ходе лет произошла гомогенизация информационных систем наблюдательной гондолы. Приношу извинения, но мы функционируем за пределами запланированных параметров». Наблюдательная гондола была рассчитана на то, чтобы столетиями находиться в пассивном состоянии. Это Авра напомнила. Сколько времени должно было уйти на то, чтобы вирус зажег искру разума в сменяющихся поколениях обезьян? Значит ли это, что ее эксперимент провалился? Нет. Они, наконец, подали сигнал. Они потянулись вовне и прикоснулись к невыразимому. И время внезапно потеряло свою прежнюю ценность. Теперь она вспомнила, почему вообще оказалась в гондоле, выполняя функцию, которая была предназначена для кого-то не столь значимого. Время не имеет значения, только обезьяны имеют значение, потому что теперь будущее принадлежит им. Однако те тревожащие полусны снова к ней вернулись. Во сне прилетала примитивная лодка путешественников, утверждавших, что они ее родня. Но она посмотрела на них и поняла, кто они на самом деле. Она просмотрела их историю и их знания. Они оказались плесенью, которая выросла на трупе ее народа. «Они оказались безнадежно заражены той же болезнью, что убила цивилизацию самой Керн. Лучше начать заново с обезьянами». «Что вам от меня нужно?» – вопросила она у сущности, «Сущностей, которые ее окружали». Глядя на их лица, она увидела бесконечную цепь стадий между ней и холодной логикой системы гондолы и никак не смогла бы сказать, где заканчивается она сама и где начинается машина. «Готова вторая фаза проекта возвышения», – объяснила Элиза. «Ее начало требует вашего слова». «А если бы я умерла?» – выдавила Аврана. «Если бы я сгнила? Если бы меня не удалось разбудить? Тогда ваша перезагруженная личность унаследовала бы ваши обязанности и власть», ответила Элиза, а потом, словно вспомнив, что ей положено демонстрировать человеческое лицо, добавила. «Но я рада, что этого не случилось». «Ты не знаешь, что такое радоваться». Но еще не договорив, Керну сомнилась, так ли это. Достаточное количество ее самой размазалось по этому континууму от жизни к электронике, так что, возможно... Элиза познала больше человеческих эмоций, чем те, с которыми теперь осталась Керн. «Переходите к следующей фазе». «Конечно, переходите к следующей фазе», – бросила она в наступившую тишину. «Иначе зачем мы вообще здесь? Что вообще осталось?» «Действительно, что вообще осталось?» Она вспомнила, как фальшивые люди, эта болезнь, пережившая ее собственный народ, приблизились к планете. «Это действительно было? Все было именно так?» Она говорила с ними. Та она, которая с ними взаимодействовала, похоже, распознала в них достаточно много человеческого, чтобы поторговаться, пощадить их, позволить им спасти своих. Каждый раз, когда ее будили, ее разумом словно управлял какой-то иной набор мыслей. Значит, она была настроена на снисходительность. Она признала их в достаточной степени людьми, чтобы продемонстрировать им милосердие. В тот день она расчувствовалась. Если задуматься, то можно вспомнить, как это ощущалось. И они свое слово сдержали, надо полагать. Они улетели. В этой системе не видно было их следов. Не слышно было никаких передач. У нее было неприятное чувство, что все не так просто. Она чувствовала, что они вернутся. И теперь она может потерять намного больше. Какой урон эти фальшивые люди нанесут ее зарождающейся обезьяне цивилизации? Ей надо стать жестче. Вторая фаза программы возвышения состояла ВКонтакте. Когда обезьяны разовьют свою собственную необычную культуру до такой степени, что смогут отправлять радиосообщения, они окажутся готовы к контакту с более широкой Вселенной. И теперь вся более широкая Вселенная – это я. Наблюдательная гондола начнет разрабатывать средства коммуникации, основываясь на простейшей бинарной нотации и используя каждый следующий этап, чтобы вытянуть более сложный язык, как будто компьютер программирует с нуля. На это потребуется время, в зависимости от желаний и способности обезьян учиться от поколения к поколению. Но сначала отправим послание, решила Аврана. Пусть обитатели планеты не способны понять ее прямо сейчас. Она желает задать тон, она желает дать им понять, что ждет их тогда, когда они, наконец, смогут общаться. «Жду сообщения», – поторопила ее Элиза. «Скажи им вот что», – объявила Аврана. «Возможно, в своем обезьяньем невежестве они запишут, а потом перечитают сообщение и все поймут». Скажи им вот что «Я ваш Творец, я ваш Бог».